Глава вторая. Квартира поразила меня своим великолепием. Это было совсем не то скромное жилье, к которому я привыкла. Здесь все кричало о достатке. Дорогая мебель, изысканный интерьер. Мой кот, кажется, тоже оценил перемену обстановки. Он тотчас облюбовал какой-то угол и замурлыкал от удовольствия. Подмигнув ему, я принялась искать выключатель. Едва мои пальцы коснулись его, как произошло сразу два события. Я врезалась во что-то твёрдое, и свет залил комнату, явив моему взору огромного мужчину. Издав истошный вопль такой силы, что оглушила себя, я продолжила верещать. Но мой крик прервали, грубо зажав рот. Недолго думая, я вцепилась зубами в руку заставив незнакомца взвыть от боли. Вырвавшись, я бросилась к двери, отчаянно пытаясь ее открыть и не прекращая кричать. Но не успела я дотянуться до ручки, как меня снова схватили и с силой прижали к чему-то твердому. К мощной груди мужчины. Да так, что даже не представлялось возможным дышать. Воздух словно превратился в густую смолу обволакивающую горло. «Так ведь можно задохнуться!» Внезапный стук в дверь и резкий звонок разорвали напряженную тишину. «Да сколько можно орать!» донесся раздраженный голос из-за двери. «Бабуля из соседней квартиры. Видимо, ждала. И, наконец, дождалась. Надоели! Еще раз услышу. Полицию вызову». Все они орут и орут. Дикари. Не слушала, ощущая страх. Отчаянная мысль о помощи застряла в горле. Хватка была железной. Любые попытки вырваться оказались тщетны. Лишь когда гневные крики соседки стихли, мужчина ослабил хватку. Воспользовавшись моментом, я резко развернулась к нему лицом, собираясь вступить в бой, когда его грубый вопрос ошеломил. «Что тебе нужно в моей квартире?» С трудом сглотнув, я попыталась собраться с мыслями, не ожидала. «Это как?» «Эта квартира моя на три месяца». Наконец выдавила я, не собираясь отказываться от этой квартиры. «Да ни за что на свете. Мне она уже нравится». Влюбилась почти. Пусть даже на три месяца. С какой стати? Я вернулся, и больше не нужно присматривать за квартирой, тем более такой грязной особи. Вдруг в один миг все перевернулось с ног на голову. Сначала резкий крик незнакомца. Затем раздирающий вопль моего кота, вцепившегося мужчине в ногу. Понимая плачевную ситуацию, я инстинктивно бросилась к книжку Как раз вовремя, чтобы выхватить из рук этого безумца. Прижав кота к груди, я поле бросилась по коридору, не разбирая дороги. Спальня показалась самым безопасным местом. Едва успела захлопнуть дверь, как в нее с грохотом врезались. Он. Ну, конечно, чего еще ожидать. «Выходи!» Его голос звучал, как крык разъяренного зверя. Злился? «Ни за что, псих!» — крикнула я, прижимая к себе дрожащего снежка. Бедный испугался. Так недолго до проблем с пищеварением. «Убирайся из моей квартиры!» «И не подумаю!» «Я за нее заплатила!» Выпалила я, чувствуя, как во мне закипает злость. «Да как так?» «Я верну тебе деньги!» Вернет он деньги. А где я жить буду? Завтра на работу, между прочим. Пусть сам убирается и заодно решит конфликт с сестрой. Или кто она там ему? По мне так, хитрая мошенница. И почему я должна теперь страдать? Вот пусть разбираются дружно три месяца. Я за это время что-нибудь на замену найду. Глухой удар в дверь заставил меня еще крепче обнять кота. «Выходи!» Снова этот неистовый крик, пропитанный злобой и нетерпением. Я поежилась с опаской, посматривая по сторонам. Явно ему бы не помешало попить чего-нибудь успокаивающего. Валерьянки, что ли? Или, может, сразу ведро ромашкового чая? «Нет», — категорично заявила в ответ, не собираясь сдаваться. «Это моя спальня?» Прогрохотал он. Явно рассчитывая этим заявлением выудить меня из спальни. Как бы не так. Мне и здесь нормально. Когда уйдешь, тогда и выйду. Парировала я полная решимости. Я никогда не уйду. Это моя квартира, моя спальня, мой коридор. Его голос был твердым и непоколебимым. И я не уйду. Никуда. Мне некуда. Воскликнула, вдруг понимая, что в голосе прозвучало отчаяние. Я живо представила, как перепугаются родители и брат, если вдруг ночью заявлюсь к ним. «Да и куда я там?» Послышались шаги. Мужчина ушел, что точно понимала. Некоторое время еще настороженно стояла, а потом вновь напряглась, когда услышала крик. «Я приготовил кофе. Пошли поговорим». На душе как-то потеплело. А следом охватил страх. Вдруг я выйду, а он поймает и выкинет за дверь. А если еще хуже? Убьет. И закопает на детской площадке. Что-то ты очень добрый протянула, не зная, как быть. Сомнения мучили меня. Вломилась в дом и еще обвиняет во всех грехах. Прозвучал грубый ответ. Я напряглась. Мужчина явно не был настроен дружелюбно, даже не планировал. «Выходи, я не обижу. Смотри. В этот момент что-то проскользнуло под дверью. Я присела, чтобы рассмотреть. Это был паспорт». Осторожно вытерла руку от джинсы и подняла документ. Открывая вторую страницу. «Рыков Дмитрий Олегович». «Ему подходит». «Ага, тридцаточка», судя по дате рождения. Быстро сфотографировала паспорт и отправила подруге. Она тотчас начала что-то строчить в ответ, а я услышала. «Надеюсь, не заморала документ?» «Он специально, да?» «Нет», — ответила ему. удивляясь что этого не сделала. Такая грязная и жалкая, что не описать словами. Тогда выходи, но кота держи подальше. Не люблю блохастых». Мой кот, услышав это, явно не оценил. Он ведь все понимает, мудрый у меня. Снежок недовольно сморщился и отвернулся. Обиделся. Ну и правильно. Нечего тут всяким на котиков наговаривать. Осторожно приоткрыла дверь и выглянула. Коридор был пуст. Невольно расслабившись, я медленно побрела в кухню. Повинуясь манящему запаху кофе. Действительно сварил. Надо же. Крадучись, зашла, сразу же заметив огромную фигуру мужчины. Он сидел на стуле у окна, сложив руки на груди. Ждал. Ладно, раз уж здесь, придется договариваться. Я категорично решила остаться. Снять квартиру не так легко, как может показаться. К тому же платить агентам. Оглядевшись по сторонам, тихо присела крепче прижимая к себе кота. Куда без него. Вместе спокойнее. Снежок тоже был в напряжении, как и я, что точно чувствовала. «Пей кофе». Услышала почти приказ. Видимо, мужчина нормально разговаривать совсем не мог. Интересно, кем он работает? Хотя о чем это я? Конечно, мне все равно. Я люблю чай. Кто бы сомневался, зло выдал он. В чем? Не удержалась от вопроса. В том, что ты такая же противная, как этот кот. Я и Снежок одновременно, возмущенно распахнули глаза, встретившись с серьезным взглядом мужчины. Можно было не сомневаться в том, что он нас считал никчемными и надоедливыми паразитами. Гад! Сколько ты отдала сестре? Прогрохотал хозяин квартиры, освобождая меня от размышлений. «А сам с ней поговорить не хочешь?» — в тон произнесла, возмущаясь его поведению. «Вот я здесь совсем ни при чем, чтобы на меня так орать. Пусть на сестру всех собак спускает. Катя не берет трубку. Она всегда так делает, когда напакостит», — грубо выдал мужчина. Голос его был полон раздражения, даже злости. Он резко поднялся со стула, оттолкнув его так, что тот с грохотом ударился о стену и направился к чёрно-белому кухонному гарнитуру. В каждом его движении чувствовалась напряжённость, словно он сдерживал бурю, готовую вот-вот вырваться наружу. Да уж, угораздило же меня с таким связаться. Это ваши разборки, я не при делах, смело выдала, удивляясь, как влипла в эту историю. Ты? Да ты вломилась в мой дом! прогрохотал мужчина, заставляя меня прижать снежка сильнее к своей груди. С такими темпами бедный кот может оглохнуть. Я сняла эту квартиру и никуда не уеду, категорично выдала надо в губы. Не собиралась отступать, просто некуда. Я верну деньги, рявкнул он и уже тише добавил. Сказал же, а мне нужна квартира. И что теперь? не сказала процедил «Второй квартиры нет?» С улыбкой спросила и вдруг пожалела. Понятно, что нет. Но не могла не поинтересоваться. Я этой прекрасно обхожусь. Я против. А я заплатила, уже повышая тона. Смело прорычала ему в глаза. И чуть тише пояснила. «Я не уйду. К тому же... некуда». Мы смотрели друг на друга. «Враждебно». «Даже злобно». «Хорошо. И насколько?» Вдруг заявил он. К чему оказалось не готова Что не так? Все же ночью решил убить и закопать на детской площадке? На три месяца? Можешь остаться, но со своей квартиры я не уеду. Я напугалась. «Честно, не ожидала такого поворота. Ты ведь сняла только одну комнату». Вновь он уточнил. «А у меня трёхкомнатная квартира». Заметив, как я насупилась, мужчина усмехнулся. «Но только без этого чудовища. Мне животные здесь не нужны. Он мой друг и всегда со мной». Тихо сказала я, сильнее обнимая снежка. «Куда я без своего любимчика?» «Никуда. Ты готова возмещать стоимость испорченной мебели и обоев?» ох какая неприятная тема». Глянула на кота, отмечая, как он насторожился, и выдала. «Он не будет. И что будешь делать, если все же испортит?» Ледяным тоном поинтересовался мужчина. «Напрягай меня своим спокойствием». Не верилась как-то. «Если это произойдет, я компенсирую убытки», — ответила. «Надеюсь, что подобного не случится. В квартире дорогой ремонт. Обойдется мне в копеечку». Тогда просто постарайся не оставлять за собой беспорядок в моей квартире. Произнес он. И в его голосе слышалась насмешка. Он не верил. На что ты намекаешь? С возмущением воскликнула я, резко вставая, когда вдруг кот, испугавшись, выпрыгнул из моих рук и приземлился на стол, сбивая чашку с кофе. Напиток вылился на скатерть. Но кружка не разбилась. Медленно подняла голову, встречаясь с глазами мужчины. Его взгляд был полон гнева. и Я почувствовала, как внутри все сжалось. Мне стало страшно, что он может накинуться на кота. Поэтому я быстро рванула к столу со словами «Я все уберу». «Лучше бы ты убралась отсюда со своим зверенышем», — процедил мужчина с презрением. Он просто испугался, ты ведь кричишь. Попыталась оправдаться, хватая тряпку на столе и начиная промачивать лужу. Пусть привыкает, здесь не его дом. И надеюсь, ты не сломаешь все вокруг. Ведь что можно ожидать от грязной девчонки, которая согласна жить с незнакомцем? Как же мне хотелось ответить ему что-то резкое. Но я сдержалась. Ничего. Как-нибудь потерплю. Очень надеялась на это. Внезапно тряпка предательски выскользнула из рук, шлепнувшись на пол с мокрым звуком. Я замерла, словно пойманная на месте преступления. С затаённым дыханием повернула голову и увидела его. Мужчина стоял совсем рядом, и его присутствие ощущалось как давящая тяжесть. Он злобно окинул меня взглядом с головы до ног, словно оценивая нанесённый ущерб. И процедил. Ванна там. Или решила все комнаты измарать. Я попыталась что-то сказать, оправдаться, но слова застряли в горле. Я. Он не дал мне закончить. Твоя комната с левой стороны от ванной Оставалось только выдавить натянутую улыбку и молча направиться в указанном направлении. Не успела дойти, как приметила своего кота. Он уже сидел у двери моей комнаты. Будто заранее знал, куда мне нужно идти. Вот такой он у меня, понимающий. И знающий, кто действительно на моей стороне.